114. Матерь Агни-йоги Учитель помогает всегда, но в пределах дозволенного кармы, и не всегда эта помощь приходит в ожидаемой форме, и не всегда она явна. Несмотря на просьбы, бывает так, что не освобождает учитель от тяжелых или неприятных испытаний, причиняющих страданиям. Не освобождает, потому что они являются скорейшими ступенями восхождения духа, и без них не взойти. Не считайте проходимые испытания наказанием, но знайте твердо и непоколебимо, что каждое достижение силы берется, и чем выше оно, тем больше и плата.